Зрители уже потеряли всякий интерес к игре и потянулись на выход. Двое ребят взяли один из мечей и устроили свои собственные состязания за трибунами. С другой стороны стадиона четверо или пятеро мальчиков затеяли игру в мяч. «Цыпа, такой сел", сказал Грег, не отрывая взгляда от поля. «Он до смерти напугал меня!» — призналась Шерри. «Я действительно подумала, что он ранен!» «Ну и клоун!» Пробормотал Грег. Они некоторое время молча смотрели игру. Она была довольно скучной. К третьему переходу подачи дельфины проигрывали 3-12. Увы, в команде Цыпы не было хороших игроков. Грег рассмеялся, когда отбивающий у кардиналов парень из их класса по имени Джо Гарден отбил мяч так, что тот, прямо над головой Цыпы, улетел далеко за пределы площадки. «Это третий мяч, который он пропускает!» — хихикнул Грег. «Могу поспорить, он скажет, что ему солнце помешало!» — хохоча воскликнула Шерри. Они смотрели, как Цыпа на своих длинных ногах несется за мячом. К тому времени, как ему удалось его поймать и вернуться к бейсбольной площадке, Джо Гарден уже обижал базы. Со стороны трибун раздалось громкое гулюлюканье. Следующий игрок, сбитый из кардиналов, занял свое место. Еще несколько зрителей ушли с трибун, решив, что с них достаточно. «На солнце так жарко!» — сказала Шири, прикрывая ладошкой глаза. «У меня куча уроков на завтра. Может, пойдем?» «Давай подождем следующего перехода подачи!» — сказал Грек, глядя как отбивающий, допустил ошибку. «Будет очередь цыпы. Я хочу свистать его!» «Ага!» «Иначе на что нужны друзья?» — с насмешкой спросила Шерри. Дельфинам потребовалось немало времени, чтобы закончить третий ининг. Кардиналы великолепно отбили все мячи. К тому времени, как Ципа вышел на площадку, у Грега майка промокла от пота. Несмотря на громкий свист Шерри и Грега, Ципе удалось удачно отбить мяч. «Повезло!» — завопил Грег, складывая ладони рупором. Цыпа сделал вид, что не слышит его. Он снял шлем, поправил шапочку и затрусил к первой базе. Следующий игрок сбитый, промахнулся при первой же подаче. Пошли! Шерри потянула Грега за рукав. Слишком жарко, умираю, пить хочу. Давай посмотрим, получится ли у Цыпы. Грег так и не закончил предложение. Отбивающий. Силой ударил по мячу и... Тот с громким свистом сорвался с биты. Игроки и зрители вскрикнули одновременно, когда мяч по дуге пересек площадку и с неприятным чмокающим звуком врезался в голову цыпы. Перед испуганным взглядом Грэга мяч, с срикошетив, отскочил в траву. Глаза цыпы расширились от удивления. Долгое мгновение он стоял, оцепенев, Затем обе руки взметнулись к голове, и он пронзительно закричал. Это был длинный и громкий звук, подобный ржанию лошади. Глаза цыпы закатились, он опустился на колени, а потом, как подкошенный, рухнул на спину. Его голова была неестественно повернута, а глаза закрыты. Больше он не двигался. Через мгновение оба тренера и все игроки Плотным кольцом окружили упавшего мальчика. С криком «Цыпа!» Шерри спрыгнула со скамейки и бросилась к этой толпе перепуганных зрителей. Грег сорвался за ней, но остановился, когда увидел, что через улицу к стадиону, размахивая руками, бежит его брат. «Терри!» — воскликнул Грег. «Почему его брат пришел на стадион? Почему он не на своей работе в кафе?» «Терри, в чем дело?» — вскричал Грег. Терри остановился, хватая ртом воздух. По его красному отбегалицу лицу тек пот. «Я бежал всю дорогу!» Удалось ему выговорить в конце концов. «Терри, что случилось?» В животе Грега образовался какой-то тугой комок. Его затошнило от страха. На лице Терри было то самое испуганное выражение, как на фотографии. То самое. Испуганное выражение на фоне того же самого дома. Фотография словно ожила, превратившись в реальность, так же, как это случилось и со снимком цыпы. Внезапно у Грега пересохло в горле. Он почувствовал, что у него дрожат колени. «Терри, да в чем дело?» – прохрипел он. «Папа!» Терри положил тяжелую руку на плечо Грега. «Что, отец? Тебе надо вернуться домой, Грег!» «Папа, он попал в страшную аварию!» «Аварию?» У Грега закружилась голова. Слова Терри едва доходили до его сознания. «В новой машине!» Объяснил Терри, беря Грега за руку. «Микроавтобус превратился в груду железа!» «Ох!» Слабо всхлипнул Грег. Терри сжал его руку. «Пошли, быстрее!» Зажав в руке фотоаппарат, Грег побежал за братом. Уже на улице он обернулся, чтобы посмотреть, как там его друг. Вокруг цыпы все еще стояла плотная толпа, загораживая его от глаз Грега. Но что это за темная тень за скамейками? Какой-то человек, весь в черном, прятался за трибуной. Неужели он следит за ним? «Пошли!» — поторопил его Терри. Грег снова посмотрел на трибуны. Человек в черном отступил назад. Прячась от него. Пошли, Грек! Еду! крикнул грек и побежал за братом к дому. Стены в больнице были бледно-зелеными, а медсестры, торопящиеся по ярко освещенным коридорам, носили белые халаты. На полу, по которому грек торопливо шел за братом к палате отца, был постелен темно-коричневый линолеум с оранжевыми полосками. Цвета. Грек видел только расплывающиеся цветные пятна. Его теннисные туфли шелестели по твердому полу, но с забиением сердца он едва слышал другие звуки. Разбита. Машина превратилась в груду металлолома, как на фотографии. Грек и Терри завернули за угол. В этом коридоре стены были бледно желтыми. Мимо них прошли два врача в зеленых хирургических халатах цвета только цвета грег моргнул пытаясь прояснить взгляд все случилось так быстро что казалось ненастоящим даже резкий больничный запах этот ни с чем не сравнимый аромат спирта и карболки не мог заставить его поверить в реальность происходящего братья вошли в палату и все изменилось цвета поблекли а контуры стали четкими и ясными миссис бэнкс поднялась со складного стула рядом с кроватью. «Здравствуйте, мальчики!» Она комкала в руке платок и явно только что плакала. Миссис Бэнкс выдавила улыбку, на ее глаза были покрасневшими, а щеки — бледными и отекшими. Остановившись на пороге маленькой палаты, Грег поздоровался с матерью тихим, чуть задыхающимся голосом. Затем его взгляд перешел на кровать, Голову отца закрывали бинты. Одна рука была в гипсе, к которой подходила трубка, через которую капала темная жидкость. Одеяло было натянуто до груди. Э, -э как дела, парни?» — спросил он. Его голос казался приглушенным, словно шел издалека. «Пап!» — начал Терри. «Он обязательно поправится!» — вмешалась миссис Бэнкс, увидев испуганное выражение на лицах сыновей. «Я чувствую себя отлично», — заплетающимся голосом сказал мистер Бэнкс. «Но ты плохо выглядишь», — выпалил Грег. Он осторожно подошел к кровати. «Я в порядке», — настаивал его отец. «Пара сломанных костей, только и всего». Он вздохнул и тут же сморщился от боли. «Думаю, мне повезло». «Тебе очень повезло», — согласилась миссис Бэнкс. «И в чем же это везение?» — гадал Грег. Он не мог оторвать глаз от трубки, входящей в руку отца. Он снова вспомнил о фотографии машины. Снимок лежал сейчас в его комнате, в потайном ящике стола. Снимок, на котором машина была разбита, а на дверце со стороны водителя виднелась глубокая вмятина. Может быть, рассказать об этом родителям? Грег никак не мог решиться на это. Поверят ли они ему. А что ты сломал, пап? Терри сел на батарею и засунул руки в карманы. Твой отец сломал руку и два ребра, быстро ответила миссис Бэнкс, и у него небольшое сотрясение мозга. Врачи продолжают наблюдение, чтобы исключить поражение внутренних органов, но пока ничего страшного не нашли. Мне повезло, повторил мистер Бэнкс. Он улыбнулся младшему сыну. Пап! «Я хочу рассказать тебе об одной фотографии!» Внезапно сказал Грек. Он говорил очень быстро, а его голос дрожал от волнения. «Я снял новую машину и...» «Машины больше нет!» Прервала его миссис Бэнкс. Сидя на краю кресла, она крутила на пальце обручальное кольцо, как это бывало всегда, когда она нервничала. «Я рада, что вы, ребята, этого не видели!» У нее прервался голос. Немного помолчав, она добавила чудо что он не пострадал сильнее этот снимок снова начал грег позже отрывисто сказала его мать хорошо она бросила на него многозначительный взгляд грег почувствовал как лицо заливает краска но ведь это очень важно обиделся он все равно они скорее всего не поверили бы ему да и кто поверит такой сумасшедшей истории мы купим новую машину — спросил Терри. Мистер Бэнкс осторожно кивнул. — Сначала надо позвонить в страховую компанию. — Я позвоню им, когда приеду домой, — пообещала миссис Бэнкс. — В отличие от тебя, у меня развязаны руки. Все нервно рассмеялись шутки. — Мне что-то спать хочется, — сонным голосом сказал мистер Бэнкс. Он закрыл глаза. — Это все обезболивающее, что тебе дали врачи. миссис Бэнкс Наклонилась и похлопала мужа по плечу. — Поспи немного, я вернусь через пару часов. Она встала, все еще нервно крутя обручальное кольцо, и указала мальчикам головой на дверь. — До свидания, пап! — хором сказали Терри и Грег. Мистер Бэнкс пробормотал им «до свидания», и они последовали за матерью, двери. — Что случилось? — спросил Терри, когда они прошли мимо поста сестры и оказались в длинном бледно-желтом коридоре. Я имею в виду, как он попал в аварию. — Какой-то парень повернул на красный свет, — сказала миссис Бэнкс, и врезался прямо в левый бок машины, уверял, что у него отказали тормоза. Она покачала головой. В уголках ее глаз набежали слезы. — Не знаю. Она глубоко вздохнула. — Просто не знаю, что сказать. Слава богу, что он остался жив. Они свернули в зеленый коридор. Вдали, в холле, несколько человек ждали лифта. И снова Грег подумал о фотографиях, сделанных той чудной камерой. Сначала Майкл, затем Терри, Ципа и его отец. На всех фотографиях получалось что-то ужасное, что-то, чего еще не было. А потом все это происходило на самом деле. Грег почувствовал сквозняк. Это открылись двери лифта. Стоящие перед ним люди зашли внутрь и стали там плотной стеной. «Что это за фотоаппарат?» — гадал Грег. «Неужели камера показывает будущее? Или она сама подстраивает все эти ужасные происшествия?» «Да, я знаю, что с Ципой все в порядке», — сказал Грег в телефонную трубку. «Я же видел его вчера. Ему крупно повезло, что нет ни сотрясения мозга, ничего похуже». На другом конце провода, в соседнем доме, Шерри выразила согласие, а затем повторила свою просьбу. «Нет, Шерри, я не хотел бы! Принеси!» – потребовала Шерри. «Это же мой день рождения!» «Я не хочу брать с собой фотоаппарат! Придумай что-нибудь получше!» – сказал ей Грег. Дело было на следующие выходные, в субботу днем. Грег уже стоял на пороге, собираясь на день рождения Шерри, когда зазвонил телефон. «Привет, Грег! Почему ты еще не у меня?» — спросила Шерри, когда он поднял трубку. «Потому что я разговариваю с тобой по телефону!» — сухо ответил Грег. «Ладно, только захвати фотоаппарат!» Грег не трогал его и не вынимал из тайника со дня несчастного случая с отцом. «Я не хочу брать фотоаппарат!» — настаивал он, несмотря на настойчивые уговоры Шерри. «Разве ты не понимаешь? Я не хочу, чтобы кто-то пострадал!» Да ладно тебе, Грег! Она заговорила с ним как с трехлетним ребенком. Ты ведь шутишь, неужели ты веришь в то, что фотоаппараты могут причинять вред людям? Грег немного помолчал, собираясь с мыслями. Я не знаю, во что верить, сказал он в конце концов. Я только знаю, что сначала Майкл, затем Цыпа. Грег сглотнул, а вчера мне приснился сон. Что за сон? нетерпеливо спросила Шерри. Я снимал этим фотоаппаратом всех своих родных. Маму, отца и Терри. Они устроили пикник на заднем дворе. Я поднял фотоаппарат глазам и повторял снова и снова. Улыбнитесь, улыбнитесь. А когда я посмотрел в видоискатель, они все улыбались. Но... но на меня смотрели скелеты. У них исчезла кожа и... Голос Грега затих. Что за глупый сон? Рассмеялась Шерри. — Поэтому я не хочу брать с собой камеру, — настаивал Грег. — Я думаю... — Нет, принеси! — оборвала его Шерри. — Это же не твоя личная вещь. Мы все были в доме Кофмана, и фотоаппарат наш общий. Принеси его! — Но зачем, Шерри? — Ты ради прикола. С этим фотоаппаратом получаются такие забавные снимки. — Ну это уж точно! — пробормотал Грег. — Нам больше нечего делать! — призналась Шерри. — Я хотела взять на прокат видео но мама сказала, что нам лучше пойти на улицу. Она не хочет, чтобы в ее драгоценном доме царил беспорядок. Поэтому я подумала, что мы можем фотографировать всех гостей этой чудной камерой и посмотреть, что из этого получится. — Шерри, я не... — Принеси фотоаппарат! — приказала Шерри и повесила трубку. Несколько минут Грег стоял, уставившись на телефон. Он напряженно размышлял, соображая, что делать. Затем повесил трубку и нехотя поднялся к себе в комнату. Тяжело вздохнув, он вытащил камеру из тайника. — Это же день рождения Шерри, в конце концов! — сказал он громко. У него дрожали руки, и Грег внезапно понял, что боится этой странной вещи. — Я не должен был идти на поводу у Шерри, — подумал он, чувствуя, как от страха сводит живот. — Я же знаю! что нельзя фотографировать этой камерой.